Глава 2. Мысленные эксперименты над мышлением «Я вообще редко думаю словами. Мысль приходит, и потом я могу попытаться выразить ее в словах» Альберт Эйнштейн «Мозг, который весит 3 фунта и который вы можете удержать в руке, способен постичь Вселенную размером в сотни миллиардов световых лет» Марин Даймонд «Кажется невероятным, что объект весом менее трех фунтов, состоящий из тех же атомов, что и все остальные объекты в этом мире, отвечает практически за все, что делает человек, летает на Луну и отбивает до 70 хоумранов, пишет Гамлета и строит Тадж-Махал, и даже открывает секреты самого мозга». Жаэль Хейвман «Я начал задумываться о мышлении примерно в 1960-х годах тогда же, когда открыл для себя компьютер. Сегодня трудно найти 12-летнего ребенка, не использующего компьютер, но в то время в моем родном Нью-Йорке таких, как я, было совсем немного. Конечно, те первые экземпляры никак не могли поместиться на ладони, а тот, на котором мне позволили поработать, занимал целую большую комнату. В начале 1960-х годов на компьютере IBM 1620 Я выполнил несколько задач по анализу вариаций данных, статистический тест, собранных при подготовке образовательной программы для младших школьников. Работа над программой складывалась весьма драматично, алгоритмы и анализируемые данные были достаточно сложны, так что мы не могли предугадать, какие ответы выдаст компьютер. Конечно, ответы определялись нашими данными, но предсказать результат было невозможно. Следует заметить, что детерминированность и предсказуемость далеко не одно и то же, и мы еще поговорим об этом позднее. Я помню тот волнующий момент, когда непосредственно перед окончанием расчетов лампочки на передней панели тускнели, как будто компьютер впадал в глубокую задумчивость. Когда приходили люди, ожидавшие новой серии результатов, я показывал пальцем на слабо мерцающие огоньки и говорил, он думает, Это было шуткой и правдой одновременно. Действительно казалось, что компьютер ищет ответ, и сотрудники лаборатории в какой-то степени относились к машине как к личности. Наверное, это можно назвать антропоморфизмом, но именно тогда я начал серьезно задумываться о связи между мышлением и вычислением. Чтобы понять, в какой степени мой собственный мозг похож на знакомую мне компьютерную программу, «Я начал думать о том, что должен делать мой мозг в процессе обработки информации. Я занимался этим вопросом на протяжении 50 лет. Все, что я расскажу дальше о наших современных представлениях относительно функционирования мозга, будет очень сильно отличаться от стандартной концепции компьютерной обработки информации. Однако на самом деле мозг действительно хранит и обрабатывает информацию» а ввиду универсальности вычислительного процесса между мозгом и компьютером, гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Каждый раз, когда я что-то делаю или о чем-то думаю, чищу зубы, прохожу через кухню, решаю деловые проблемы, играю на музыкальной приставке или обдумываю новую задачу, я пытаюсь понять, как мне это удается. И еще больше я думаю о вещах, которые я не умею делать, поскольку определение пределов человеческой мысли обеспечивает не менее важный набор данных. Такое количество размышлений о мышлении вполне могло бы затормозить мою активность. Однако, к счастью, эти эксперименты по наблюдению за самим собой позволяют мне усовершенствовать мыслительный процесс. Чтобы лучше понять механизм работы нашего мозга, давайте проделаем несколько мысленных экспериментов. Попробуйте следующее. Повторите алфавит. Думаю, вы помните его с детства и сделаете это без труда. Хорошо, теперь попробуйте повторить алфавит задом наперед. Если вы раньше не пытались выучить алфавит таким образом, вполне вероятно, что вы сочтете это задание невыполнимым. Возможно, кто-нибудь, кто провел особенно много времени в начальной школе, где на стенах классной комнаты вывешен алфавит, может напрячь визуальную память и прочесть алфавит задом наперед. Однако даже эта задача окажется непростой, поскольку мы обычно не помним всю картинку целиком. Кажется, прочесть алфавит в одну и в другую сторону одинаково просто, поскольку в нем содержится одинаковая информация, однако мы не можем этого сделать. Помните номер своего страхового полиса, если да, попробуйте назвать его задом наперед, не записывая предварительно на бумажке. А как насчет какого-нибудь коротенького детского стишка? Для компьютера это тривиальная задача, а вот нам с ней не справиться, разве что мы начнем заучивать этот обратный порядок букв заново. На этом основании можно сделать кое-какие важные выводы относительно организации человеческой памяти. Конечно, мы легко справимся с этой задачей, если запишем последовательность, а затем прочтем ее в обратном направлении. В этом процессе мы используем некую технологию, письменность, для преодоления ограничений наших мыслительных способностей. Письменность – очень древнее изобретение человека, второе после разговорного языка. Вот почему мы придумываем орудия, чтобы восполнить собственные недостатки. Из сказанного следует, что наши воспоминания организованы в определенном порядке и могут воспроизводиться именно в том порядке, в котором запоминались. Мы не можем напрямую воспроизвести сохраненную в памяти информацию в обратном порядке. Нам также трудно воспроизвести последовательность, начиная с середины. Если я заучиваю фортепианную пьесу, обычно я не могу начать с любого места. Есть несколько моментов, с которых я могу продолжать играть дальше, поскольку последовательность моих воспоминаний состоит из фрагментов. Однако, если я пытаюсь начать с середины фрагмента, мне придется вернуться к нотам, чтобы включить память. Далее попробуйте проделать следующий эксперимент. Вспомните свою прогулку, совершенную день или несколько дней назад. Что вы помните? Этот мысленный эксперимент лучше всего проводить, если вы ходили гулять совсем недавно, сегодня утром или вчера. Это не обязательно должна быть прогулка, это может быть поездка на машине или любая другая деятельность, в процессе которой вы перемещались в пространстве. Вполне вероятно, что вы мало что можете вспомнить. Кто был пятым встреченным вами человеком, считая не только знакомых? Видели ли вы по дороге дубы, почтовый ящик, что вы увидели, когда первый раз завернули за угол? Если вы проходили мимо магазинов, что вы видели во второй витрине? Возможно, вам удастся ответить на некоторые из этих вопросов на основании нескольких элементов, которые сохранились в вашей памяти, но, скорее всего, вы вспомните мало подробностей, хотя все это происходило совсем недавно. Если вы ходите гулять регулярно, попытайтесь вспомнить первую прогулку или дорогу на работу в прошлом месяце. Вероятнее всего, вы не сумеете припомнить никаких особых подробностей, но даже если сможете, то их будет еще меньше, чем подробностей утренней прогулки. Позднее я обращусь к теме сознания и расскажу о том, что мы склонны приравнивать сознание к событийной памяти. Почему мы считаем, что пребываем в бессознательном состоянии, находясь под наркозом? В первую очередь по той причине, что мы ничего не помним об этом периоде времени, хотя из данного правила есть удивительные и непонятные исключения. Можно ли сделать вывод, что большую часть времени на прогулке мы находились в бессознательном состоянии? Это вполне законный вопрос, учитывая, что мы не помним практически ничего о том, что видели или о чем думали. Я, к примеру, могу вспомнить некоторые подробности своей сегодняшней утренней прогулки. Я помню, что думал об этой книге, но не могу сказать, что именно. Помню, что встретил женщину с детской коляской. Женщина мне показалась симпатичной, да и ребенок был очень мил. Я помню две свои мысли по этому поводу. Первое, Малыш очарователен, как мой младший внук. И вторая. Как этот ребенок воспринимает то, что видит вокруг себя. Я не могу вспомнить то, как эти люди были одеты или цвет их волос. Моя жена скажет, что она не удивлена. Однако, хотя я не могу описать встреченную женщину, у меня почему-то есть ощущение, что я смог бы найти ее фотографию среди фотографий нескольких других женщин. Таким образом, даже если моя память сохранила что-то, касающееся этой женщины, я не могу визуально представить ни женщину, ни коляску, ни ребенка. В моей голове нет фотографии или видео с их изображением. Трудно сказать определенно, что именно сохранилось в памяти после этой встречи. Могу сказать, что некоторое время назад, во время прогулки, я встречал и других женщин с детьми в колясках. Но в этом случае, мне кажется, я не смог бы даже узнать их на фотографии. Эти воспоминания теперь гораздо менее яркие, чем были непосредственно после встречи. Теперь попытайтесь вспомнить людей, с которыми встречались всего один или два раза в жизни. Вы отчетливо их в себе представляете. Если вы художник или фотограф, возможно, ваша наблюдательность развита достаточно хорошо. Но обычно люди не могут визуально представить себе или достаточно подробно описать тех, кого встречали лишь случайно, хотя и способны узнать их по фотографии. Все это говорит о том, что в головном мозге не хранятся фото- или видеоизображения и звукозаписи. Наши воспоминания хранятся в виде последовательности образов. Невостребованные воспоминания постепенно стираются. Когда в полиции составляют портрет подозреваемого в совершении преступления, у свидетелей не спрашивают, какие брови были у злоумышленника. Им показывают серию изображений и просят выбрать наиболее похожий вариант. Правильный набор изображений вызывает в памяти свидетеля соответствующую картинку. Мы можем распознавать рисунок, даже если воспринимаем, видим, слышим, чувствуем лишь его часть и даже если он в некоторой степени изменен. Наша способность к распознаванию образов, по-видимому, опирается на инвариантные фрагменты рисунка, характеристики которые не изменяются в условиях реальных вариаций. Видимые искажения, свойственные карикатуре, или некоторым видам живописи, например, импрессионизму, подчеркивают характеристики образа человека или объекта, который мы узнаем даже при изменении других деталей. В настоящее время искусство опережает науку в определении способностей человеческого восприятия. Тот же механизм мы используем, когда узнаем мелодию всего по нескольким нотам. Если ваш мозг настроился на одно объяснение, может оказаться трудным взглянуть на вещи с другой точки зрения, это относится и к интеллектуальным проблемам. Таким образом, наш осознанный опыт восприятия изменяется в зависимости от интерпретации. Подумайте, мы ведь видим то, что ожидаем. Я уверен, что вы смогли закончить предложение. Таким образом, мы постоянно предсказываем будущее и составляем гипотезы о том, что произойдет. Это ожидание влияет на наше восприятие. На самом деле, главная причина, почему у нас вообще есть мозг, состоит в необходимости предсказывать будущее. Рассмотрим каждому из нас хорошо знакомый пример. Время от времени, по непонятной причине, у нас в голове возникают воспоминания многолетней давности. Часто это воспоминание о каком-то человеке или событии, о котором вы не думали уже долгое время. Очевидно, что-то стало импульсом, вызвавшим это воспоминание. Иногда ход ваших мыслей можно объяснить. Иногда вы можете восстановить последовательность мыслей, вызвавших это воспоминание, но не способны ее выразить. Часто импульс быстро пропадает, и вам кажется, что мысль пришла ниоткуда. Ко мне такие случайные воспоминания часто приходят, когда я занят какими-то рутинными делами, например, чищу зубы. Иногда мне удается найти связь, свалившаяся со щетки паста напоминает мне окраски, капавшей с кисточки на уроке рисования в школе. Иногда у меня бывает лишь смутное ощущение, что связь есть, а иногда я не нахожу никакого объяснения. Близкое, по сути, явление, которое также знакомо каждому, состоит в попытках вспомнить имя или слово. В таких случаях мы сами пытаемся подобрать те импульсы, которые могли бы вызвать в памяти необходимую информацию. Например, кто играл королеву Падми в «Звездных войнах»? Дайте подумать, кажется, недавно она же снималась в какой-то драме о балерине. «А, это был «Черный лебедь». Ну, конечно, Натали Портман». Иногда мы прибегаем к специфической мнемонике, например, она скорее худая, чем толстая, ну да, Портман, Натали Портман. Некоторые из наших воспоминаний достаточно прочны, так что мы можем непосредственно от вопроса, например, кто играл королеву Падме, перейти к ответу, но иногда приходится перебрать серию импульсов, пока мы не найдем тот, который сработает. Это в значительной степени напоминает поиск нужной ссылки в интернете. Воспоминания на самом деле могут оказаться утерянными, как странички интернета, к которым не ведут никакие ссылки, или мы не можем их найти. Когда выполняете какое-нибудь привычное действие, натягивайте рубашку, проследите за собой и подумайте, в какой степени вы каждый раз следуете одной и той же схеме. Мои личные наблюдения, как я уже говорил, я постоянно наблюдаю за самим собой, свидетельствуют, что человек обычно выполняет привычные действия в одном и том же порядке, хотя иногда требуется подключение дополнительных модулей. Например, почти все мои рубашки без запонок, но когда попадается рубашка с запонками, приходится выполнять дополнительную серию движений. Стадии всех процессов записаны в моей голове в иерархическом порядке. Прежде чем идти спать, я выполняю стандартную серию процедур. Сначала чищу зубы. Однако этот процесс, в свою очередь, тоже состоит из нескольких этапов. Первый из которых заключается в том, чтобы выдавить пасту на щетку. Этот этап тоже подразумевает несколько организованных действий. Найти пасту, отвернуть колпачок и так далее. Стадия поиска пасты тоже состоит из более мелких стадий. В первую очередь нужно открыть дверь в ванную комнату. Эта вложенность действий продолжается до мельчайших деталей, так что наш вечерний туалет состоит буквально из сотен маленьких движений. И хотя мне трудно вспомнить подробности прогулки, состоявшейся всего несколько часов назад, для меня не составляет никакой проблемы, Назвать все многочисленные этапы подготовки ко сну, которых так много, что пока я их выполняю, я могу думать совершенно о других вещах. Важно отметить, что в нашей голове этот план не хранится в виде одного длинного списка и сотен движений, но каждая рутинная процедура записана как сложная иерархическая цепь вложенных действий. Тот же иерархический механизм задействован в нашей способности распознавать объекты и ситуации. Мы узнаем лица знакомых людей, а также узнаем на этих лицах глаза, нос, рот и так далее. Это иерархия образов, которую мы применяем как для восприятия, так и для действий. Иерархия позволяет нам использовать одни и те же образы. Например, нам не нужно заново изучать, что такое нос или рот, каждый раз, когда мы видим новое лицо. В следующей главе мы соберем результаты наших мысленных экспериментов в единую теорию, описывающую механизмы работы новой коры. Я покажу, что эти эксперименты отражают важнейшие и общие принципы мышления, одинаковые для поиска зубной пасты и сочинения стихов.